Очень хорошо вора найти нетрудно, подумала я, но посоветовала молодому человеку быть внимательнее, а сама никому ничего об этом происшествии не сказала. Три дня спустя, разложив у себя на столе стебли трав и рассыпав рис, я зажгла ароматические палочки и поставила чашу с водой. пока слуги не легли спать, прекрасно зная, что в этот момент каждый из них уже положил свой кошелек под подушку. Принами к колокольчиком, служившими ламом не религиозных церемоний, я позвала циринга. Когда Црин явился, я подула ты ее веточкой. и сказала голосом Оракула. Церинг, из кошелька ламы и она исчезли три рупии. Я видела их у тебя под головой, когда ты лег спать. Принеси их. Скептицизм вольнодумца получил сокрушительный удар. Не в силах произнести ни одного слова, побледнел, как мертвец. Он трижды... Распростерся у моих ног, потом пошел к себе в палатку и принес украденные деньги. «Благородная преподобная госпожа», — спросил он, дрожа всем телом, — «то о, потребуй теперь моей смерть?» «Нет», — ответила я великодушно, — «я заступлюсь за тебя». Он снова припал к моим ногам и вышел. Оставшись одна в своей маленькой палатке, открытой в ночной безмолвии пустыни, я снова взяла тамбурин и колокольчик ломаистских жрецов. И под аккомпанемент древних напевов погрузилась в размышления о власти вековых верований над рассудком человека, и о глубоком смысле только что разыгранной мной комедии. Глава 5 Ученики древности и их современные конкуренты. Все перипетии, связанные с согласием учителя мистики принять ученика, первые годы послушничества — уготованные ученику испытания и обстоятельства, сопровождающие его духовное прозрение, представляют прекрасный материал для увлекательного романа. По всему Тибету ходит множество историй об удивительных приключениях наших дней или же дней давно минувших. Они записаны в биографиях знаменитых лам, закреплены преданием, рассказываются очевидцами. При переводе на чужой язык, при чтении в странах, где мысли, нравы, внешность — все совсем другое, чуждое Тибет, очарование этих причудливых ламаистских золотых легенд рассеивается. Но когда хватающие за сердце интонации рассказчика звучат полумраки, монашеской кельи или под каменными сводами пещеры отшельника, в них снова трепещет душа Тибета во всей своей самобытности, примитивная и могучая, тонащаяся по неведомому совершенству. Прежде всего я расскажу легендарную и символическую историю приобщения Тилопа-бенгальца к доктрине прямого пути. После его смерти это учение было занесено из Индии в Тибет и передавалось от учителя к ученику в секте Кхагиот-па. Тилопа считается духовным предком этой секты. Отмечу мимоходом, Лама Иоангден, мой коллега и приемный сын, начал в возрасте 8 лет испытательный срок своего ученичества в одном из монастырей секты Хагиутпа.